Путь на Сахалин. В четверг вечером, 11 сентября, мы поднялись на борт корабля с хвалой и благодарностью Господу, прося его о дальнейшем водительстве в нашем служении. У с реки Амур было занесено песком, поэтому плыли мы очень медленно. Весь день 12 сентября корабль шёл на юг, проходя мимо множества великолепных песчаных островков, в татарском проливе, которая будто тянутся к континенту. В субботу в 5 часов утра наш пароход подал сигнал перед Александровским постом, и к нам тут же был выслан баркас, чтобы узнать, чего мы хотим. Капитан корабля получил разрешение пополнить запасы угля и доложил о нашем приезде. Вместе с помощником капитана, который должен был закупить уголь, мы пересели на доставивший нас на берег баркас. Это же судно провело наш пароход на стоянку, находившуюся в 12 километрах южнее, для погрузки угля. Сердца наши сжимались от осознания того, сколь мало времени у нас в распоряжении. То, что мы сделаем за пару часов, возможно, будет единственным, что для этих людей будет сделано за целое десятилетие, а то и всю жизнь. Ещё никогда мы так не надеялись на содействие Господа в нашем служении. как на Сахалине. Прежде всего нужно было найти книги Нового Завета, транспортировку которых на остров взял на себя добровольный флот. Помочь в этом нам мог губернатор. Георг Кеннон писал о нем «Полковник Кананович – человек высокообразованный, гуманный и вообще очень приятный. Политзаключенные Сибири вспоминают о нем с благодарностью и уважением». Несмотря на раннее время, мы поспешили к губернатору, который был с нами очень обходителен и помог найти полторы тысячи новых заветов. Мы объяснили ему, как мало времени нам оставили, и попросили оказать помощь. Все служащие тюрьмы были в нашем распоряжении. Они собрали заключенных к нашему приходу, тех, кто был на каких-либо работах, отпустили, а кто только отправился, вернули. Всем сегодня дали выходной день. По старому русскому летоисчислению, которое тогда ещё было в России, день тот был 1 сентября. В этот день, отпущенные на свободное поселение арестанты приходили в тюрьму получить какую-либо поддержку. Их пришло около 600 человек. Перед зданием администрации, прямо на открытом воздухе, мы говорили им о спасении через голгофский крест Иисуса Христа. А баркас тем временем ждал нас у берега, чтобы отвезти обратно в порт Дуэ, где был пришвартован наш корабль. Мы боялись, что опоздаем к отплытию судна. Один из служащих успокоил нас, заверив: "Мы решили не давать капитану разрешения на отплытие до тех пор, пока вы не обойдёте всех наших арестантов. В порту Дуэ вас ждёт ещё больше заключённых, чем здесь". Приехав туда, мы увидели, что уголь все еще погружают. К нашему приезду собрали группу горно-рабочих, многие из которых были опасными преступниками. Они стояли перед нами, черные как уголь, с нетерпением ожидая того, что произойдет дальше. Бог всякой благодати и утешения взял нас в свои руки и использовал как инструмент для своей славы. Воспоминания о собрании в порту живы во мне, будто произошло это только вчера. Горькие слёзы текут по чёрным щекам заключённых, оставляя на лице белые полосы, а мужчины пытаются скрыть их, вытирая рукавами своих не менее чёрных бушлатов. Дух Божий действовал в сердце каждого, проникая до глубины души. Каторжники с трудом позволили себя увести, чтобы освободить место для следующей партии, так как хотели ещё остаться с нами. Им разрешили послушать нас из окон казарм. Поэтому, когда они снова оказались в камерах, все окна были тут же открыты и заполнены слушателями. Когда привели последнюю партию, мы заметили восемь мужчин, прикованных к тачкам. Начальник тюрьмы объяснил, что это знак того, что арестант совершил убийство или какое-либо другое уголовное преступление, уже находясь в тюрьме. Таких заключённых даже на ночь не освобождали от кандалов. В конце концов и эту партию отпустили, но через несколько минут к нам привели отдельно выбранных арестантов, которые хотели от имени всех поблагодарить нас. Кто-то выкрикнул из окон тюрьмы: "Не уходите!" У нас есть больные, которые тоже хотели бы с вами увидеться и получить Новый Завет. Я тут же взял несколько книг и быстро взбежал по лестнице наверх. Меня водили от одного больного к другому, каждому из которых я сказал несколько слов утешения. Меня окружала толпа, готовая обнимать и носить на руках. Но за нами пришёл начальник и почти силой потащил в свою квартиру. где собрались все сотрудники тюрьмы и угольной шахты. Мы провели с ними ещё один прекрасный час, наслаждаясь вкусной едой и напитками. Этот час был последним на русской земле. В конце они провели нас к пароходу, где мы и простились. Капитан нашего судна был почти безутешен из-за того, сколько времени было потрачено на погрузку угля. А какой путь мог бы он уже пройти? за сегодняшний день. И если бы он только знал, что уголь ему на корабль будут погружать на тележках. Лишь приблизительно в полночь был поднят якорь, и корабль тронулся в путь. Мы с доктором очень устали, поэтому сразу же отправились отдыхать. Проснувшись следующим утром, мы осознали, что наше большое четырёхмесячное путешествие со всеми его трудностями было позади. В прошлом остались места лишений и наказаний, на поиски которых мы и выехали. Тысячи людей, от которых мир отказался, отослав от себя так далеко, насколько это было возможно. Мучительно больно было смотреть на бесконечную нужду и невыразимое страдание. Однако в том мы видели божью к нам благодать, что он дал привилегию посетить этих несчастных людей. взглянуть в их лица и сердца, рассказать им о Божьей любви, подарив тем самым толику утешения. Теперь всё это осталось позади, как вчерашний сон. Сердца наши были полны благодарности Всевышнему за его простёртую над нами благодеющую руку. Мы возносили к Богу горячую молитву. Благослови же, Господи, посеянное нами семя, Пробуди тех, кого ты избрал в качестве почвы для посева. Вознагради тех, кто способствовал нашей работе и протягивал руку помощи, когда мы в ней нуждались. Сойди, Господи, на эту землю, через которую проходил наш путь. По нашим приблизительным подсчетам, Слово Божье было проповедано более сорока тысячам заключенных, со многими нам удалось поговорить лично, увещая их обратиться и довериться Христу. Кроме того, нам выпала неоценимая возможность раздать 12 тысяч книг Нового Завета и других частей Священного Писания. Все эти цифры касаются лишь континента. На острове Сахалин из-за ограниченности во времени мы смогли посетить не всех заключенных и переселенцев. Там мы проповедовали Евангелие полутора тысячам узников, и раздали более 1000 книг Нового Завета. Небольшой запас книг, около 500 штук, доктор Бедике расставил у начальника Сахалинской тюрьмы для арестантов, которые будут пребывать. Оглядываясь назад на всё, через что нам пришлось пройти, можно лишь сказать: Аллилуйя!